Тайное значение за чертами перемен. В постоянстве перемен перемены могут быть и отрицанием перемен. Перемены и образы. В данном разделе перемены и образы рассматриваются так же, как в Дауде Дзине рассматривается дуальность пути и имени. Образ ⁇ это то, посредством чего описываются и достигаются перемены. Во всех контекстах перемены могут называть как философскую концепцию, так систему ее применения, практику и книгу, описывающую эту концепцию и систему применения. В большом образе образ может быть и отрицанием образа. Постоянные перемены не меняются. Большой образ в отсутствии образа. Постоянные перемены существуют до того, как нарисованы черты. Перемены изменений появляются после того, как нарисованы черты. Перемены – это общее описание некоего процесса, изменения, трансформации, метаморфозы, преобразования и так далее, Описывают разные типы переходов от одних состояний к другим. Постоянные перемены не меняются, и в этом плоть великого предела». Способность перемен к изменениям это изначальность созидания и трансформации. Изначальность первая из четырех потенций Д. Книги перемен указывает на непроявленность состояния, когда некая субстанция из мира идей только вступает в соприкосновение с миром проявления индивида. Созидание и трансформации Точнее было бы в данном контексте переводить это словосочетание как «созидание» и «распад». Однако во многих других контекстах второй знак вполне вписывается в названной форме. Опять же, здесь описываются функции неба и земли соответственно. Большой образ – это начало движения и покоя. Возможность образа – это порождение наименования формы. Через бесконечную череду кальп в безмолвии покоя таковы постоянные перемены. Ни на миг не прекращаясь действуют из глубины древности таковы изменяемые перемены. В предельной пустоте, в отсутствие плоти таков большой образ. Возникающий и появляющийся в течение ситуаций таков образ возможности. Что касается постоянства, то никто не способен исчерпать его начало, никто не способен измерить его конец. Через тьму веков и мириады поколений проходит оно и существует независимо ни от чего. Что касается большого, то вовне оно охватывает цяньгуа и куньгуа, а внутри вмещает время и пространство Вселенной. Бесконечное количество миров, числом равное количеству песчинок на берегу реки, полностью исчерпывается его прозрачностью. Постоянные перемены не меняются и потому способны объединить в себе всю бесконечность изменений в Поднебесной. Большой образ в отсутствии образов и потому способен выразить все бесконечное количество вариантов ситуации в Поднебесной. Образ является началом пути. 2. Постоянство и изменения. Постоянные перемены не изменяются. Изменяемые перемены непостоянны. Их постоянство не изменяется, и потому они способны резонировать изменениям. Их изменения непостоянны, и потому они способны воплощать постоянство. Неизменность от начала до конца таково постоянство перемен. Непостоянство движения и покоя таковы изменения и перемен. Когда стоишь независимо и не меняешься, тогда обретаешь постоянство. Когда в движении по циклам не подвергаешься опасности, тогда постигаешь их изменения. Если не знаешь постоянства, тогда не способен постичь изменения. Если же не постиг изменений, тогда не способен познать постоянство. Постоянство и изменения представляют собой исток перемен. 3. Тело и функция. Постоянство – это тело, плоть перемен. Изменение – это функция применения перемен. То, что не меняется с древних времен до наших дней, это плоть перемен. То, что мутирует и меняется со временем, это функция перемен. Отсутствие мыслей. Отсутствие осуществления – это тело перемен. Наличие чувств, наличие резонансов – это функция перемен. Если знаешь свою функцию, тогда способен постичь предел своего тела. Если целостен в своем теле, тогда способен получить пользу от своей функции. Человек мудрости, созерцая вверху, вглядываясь внизу, стремясь к далекому, принимая близкое – Овладевает своим телом. Правитель-мудрец Дзюнь-дзи, развивая потенцию, совершенствуя кармическое дело, верша ситуации, создавая инструменты, следует своей функции. А что касается постижения разумности, исчерпания природы, радости небу, осознания судьбы, совершенствования помощи, наведения порядка и мира, установление взаимосвязей, разработки системы законов и мер, то все это, конечно, не выходит за рамки перемен. Если достигаешь целостности тела своих перемен, то способен тем самым познать постоянство. Если используешь функцию своих перемен, тогда способен полностью постичь изменения. 4. Движение и покой. Столкновение в вибрации упругости и податливости – это движение и покой перемен. Поднятие и спуск инь и ян – это движение и покой дыхания. Соединение и наложение отдельного и парного – это движение и покой знака гуа. Фазы вдоха и выдоха, дыхания и телесной формы – это движение и покой вещи. Таким образом описываются циклические фазы любого процесса, которые в человеческом организме проявляются лучше всего через вдох и выдох. Активность и отдых дня и ночи – это движение и покой организма. Что касается продвижения и отступления в циклах организма, возникновение и уничтожения в ритмах сердца, проходимости и непроходимости в мире – Успеха и поражения в делах, то это взаимодействие одной фазы движения и одной фазы покоя, которые зависят друг от друга. То, что ты созерцаешь в движении и покое это изменение мириад ситуаций, в которых проявляются настроения мириад сущностей. Если во время фазы покоя сохраняешь, сберегаешь, тогда в движении будет способность к развлечению. Если во время фазы покоя осуществляешь контроль, тогда во время фазы движения будешь способен судить. Если во время фазы покоя есть стабильность, то разве во время фазы движения не будет удачи? Покой является основой для движения. Движение является основной пружиной в механизме покоя. Если не теряется постоянство движения и покоя, Тогда путь сохраняет ясность сияния. 5. Сжатие и растяжение. Уход жары и приход холода – это сжатие и растяжение в годичном цикле. Уход солнца и приход луны – это сжатие и растяжение дыхания. Уход древности и приход современности – это сжатие и растяжение социального цикла что касается взаимного порождения в контакте наличия и отсутствия, взаимного становления в контакте трудного и легкого, взаимного оформления в контакте длинного и короткого, взаимного склонения в контакте высокого и низкого, все это разумная логика сжатия и растяжения. И если ты способен осознавать путь чувственного контакта сжатия и растяжения, Тогда ты сможешь исчерпать всю неистощимую пользу поднебесной. 6. Фазы вдоха и выдоха. Фаза вдоха – это начало фазы выдоха. Фаза выдоха – это конец фазы вдоха. Фаза вдоха – это концентрация дыхания. Фаза выдоха – это рассеивание телесной формы. Рождение, воспитание, взращивание, кормление – определяются как фаза вдоха. Приход к корням и возврат к судьбе определяется как фаза выдоха. От изначальности к проникновению — это фаза вдоха в переменах. От ценности к выдержке — это фаза выдоха в переменах. От весны к лету — это фаза вдоха в годичном цикле. От осени к зиме — это фаза выдоха в годичном цикле. От детства к возмужанию – это фаза вдоха в организме. От старости к кончине – это фаза выдоха в организме. От отсутствия к наличию – это фаза вдоха вещи. От наличия к отсутствию – это фаза выдоха вещи. Фаза вдоха – это попутчик рождения. Фаза выдоха – это попутчик смерти. Как только два дыхания разделяются – то с этого момента невозможно, чтобы при наличии фазы вдоха не было фазы выдоха, и невозможно, чтобы при наличии фазы выдоха не было фазы вдоха. Если постиг и познал эту сияющую закономерность, тогда придешь к предельному просветлению. 7. Дух и механизм. То, что сохраняется в качестве срединности, это дух. А то, что возникает и усредняется, это механизм. Дух безмолвен и неподвижен. А то, что чувствует, реагирует и проникает, это механизм. То, что непостижимо ни в сокрытости, ни в явности, это дух. То, что резонирует применением в отсутствии сторон, это механизм. То, что таится в единстве организма, это дух. То, что приводит в движение мириады сущностей, — это механизм. То, что заранее предвещает удачу и неудачу, — это дух. То, что изменяется в движении, не пребывая на месте, — это механизм. То, что во всей полноте выражается в четырех потенциях и безустанно напрягает себя, — это сохраняется в качестве духа. Словосочетание «попутчик рождения» и «попутчик смерти» являются аллюзиями на 50-й Джан дао Дедзина. Четыре потенции – изначальность, проникновение, польза, выдержка. В системе перемен играют очень важную роль, описывая четыре основных этапа циклической трансформации ситуации в пространстве восприятия индивида. То, что проходит через три ипостаси и в резонансном его применении отсутствует истощение – Это циклическое движение его механизма. 8. Знание и движение. Знание – это глубокое осознание разумной закономерности. Движение – это движение силы по пути. Если глубоко осознаешь его разумное устройство, тогда для знаний тебе не нужно внешних проявлений. Если находишься в движении сил по своему пути – тогда не осуществляешь, а совершаешь. Не выходишь в двери, а осознаешь поднебесную. Не выглядываешь в окна, а видишь небесный путь. Это и есть глубокое осознание. Если безустанно напрягаешь себя, не уходя и не приходя, это и есть движение силы. Если знаешь о беспорядке, когда он еще не появился, если знаешь об опасности, когда еще нет опасности, если знаешь о гибели, когда еще нет гибели, если знаешь о беде, когда еще нет беды, то все это — глубокое осознание. Когда сохраняешь в организме и не осуществляешь, когда накапливаешь движение в сердце и не осуществляешь сердцем, когда движешься с поручениями в миру и не отождествляешься с миром, когда, перемещаясь, движешься в ситуациях и не отождествляешься с препятствиями ситуаций, то все это движение силы. Если глубоко осознаешь разумность его устройства, то тем самым способен из смуты сделать порядок, опасность превратить в безопасность – В гибели сохраниться, из беды сделать счастье. Если пребываешь в движении силы по пути, тогда сможешь привести свой организм к долгожительству. Сердцем будешь проникать в тайну. Общество приведешь к великому миру, а в делах достигнешь большого успеха. Если же нет большого знания и большого движения, разве сумеешь достичь подобных результатов? 9. Ясность в циклах для постижения изменений нет ничего лучше, чем знание временных циклов. А для знания временных циклов нет ничего лучше, чем ясное понимание разумности устройства. Три ипостаси — небо, земля, человек. Для ясного же понимания разумности устройства нет ничего лучше, чем достижение пустоты и покоя. Для достижения пустоты нет ничего лучше, чем ясность. Для достижения покоя нет ничего лучше, чем чистота. Когда чистота и ясность присутствуют в тебе, тогда становится совершенно ясная разумность небесного устройства. Через созерцание небесных изменений и трансформаций есть возможность увидеть перемены. Созерцая ситуации временных циклов в обществе, Возможно познание образов на практике. Созерцая изменения настроений или чувств сущности вещей, можно различать формы. Если привязываешься к внешней форме, то не сможешь пребывать в отсутствии случайностей. Если зависишь от сладострастия, тогда не сможешь пребывать в отсутствии развлечения. Небо перед тем, как войти в иньское состояние дождя, обязательно сначала должно принять испарение. Перед тем, как в горах произойдет обвал горной вершины, вершина должна сначала разрушиться. Перед тем, как человек принесет пользу или вред, его облик сначала должен измениться. Приведем примеры. Живущие в гнездах знают ветер. Живущие в пещерах знают дождь. Спящие насекомые реагируют на смену сезонов. Падение листьев связано с осенью. Или вот, например, купцы водружают фазаньи перья на верхушке экипажа или на мачте корабля и тем самым определяют, будет ли ясно или ненастно. Когда погода обещает быть ясной, перья торчат вертикально. Если же ожидается дождь, перья свисают вниз». Настолько чувствительна бесчувственная вещь, что уж тут говорить о человеке. И если человек не знает изменений временных циклов, то не ясна ему еще сияющая разумность устройства мира. 10. Исправление себя. В продвижении потенций и совершенствовании кармического дела ничто не может сравниться с исправлением себя. Как только ты сам становишься правильным, то больше нет ничего, что не было бы правильным. Все имена и формы, если только они неправильны, не могут быть определены. Во всех ситуациях и происшествиях, если нет правильности, не может быть успеха. В обычном постоянстве каждодневной функциональности планирования, действия, размышления, выводов нет ничего, что бы не начиналось в тебе самом. То есть абсолютно все ситуации, дела, вещи, все происходящее происходит только из самого себя. По этой причине суть продвижения и совершенствования заключается в исправлении себя, посредством чего создается основа. Если, исправляя себя, вступаешь в контакт с другим человеком, Тогда и другой человек тоже приходит к правильности. Если, исправляя себя, улаживаешь дела, Ситуации тоже приходят к правильности. Если, исправляя себя, резонируешь с вещами сущностями, Тогда и вещи тоже приходят к правильности. И когда в Поднебесной создается единая правильность, Тогда будешь способен постичь мириады изменений в Поднебесной. Так что способность исправлять себя находит большое применение в продвижении и совершенствовании. Это лестница, которая приведет человека к мудрости. 11. Мастерство Гунфу Мастерство Гунфу на пути перемен приобретается через очищение сердца, разрезание пут, упрощение помыслов, освобождение от настроений, уменьшение корыстей. Вглядывание в белизну некрашенного холста через вмещение в себя первозданной целостности куска необработанного дерева. Если очистил сердце и разрезал путы, тогда сможешь исчерпать разумность устройства. Если прекратишь помыслы и забудешь о настроениях, тогда сможешь исчерпать природу. Если корысти желания исчезнут в тебе, тогда сможешь создать путь». Если получится чистота единства некрашенного холста и необработанного дерева, тогда сможешь познать небо. 12. Чувства и резонансы. Резонансное ощущение пути перемен заключается в проникновении через безмятежность, в совершении через отсутствие осуществления, в знании, полученном через непроявленное. Если проникаешь посредством безмятежности, тогда нет ничего, куда бы ты ни проник. Если совершаешь через отсутствие осуществления, тогда нет ничего, что бы ты ни совершил. Если знаешь через непроявленное, тогда нет ничего, чего бы ты не знал. Если проникаешь чувством через движение, то это нельзя определить как проникновение». Если совершаешь после того, как осуществил, то это нельзя определить как «свершение». Если осознаешь после того, как оно проявилось, то это нельзя определить как «знание». Данная «Троица» является следствием резонансного ощущения чувства пути. И далекое действительно сможешь осуществлять, когда оно еще не появилось, ощущать, когда оно еще не пришло в движение — видеть, когда оно еще и не проявилось. В этой троичности продвижение осуществляется через взаимную обусловленность, и в результате нет ничего, во что ты, однажды почувствовав, не проникнешь. Не будет ни одного дела, которому ты не будешь соответствовать. Не будет ни одного начинания, которое не принесет тебе пользу. Единственно Янь Цзы, любимый ученик Конфуция, полностью постиг этот путь. 13. Три вида перемен. Три вида перемен таковы. Первый называется небесными переменами. Второй называется переменами совершенно мудрых. Третий называется переменами сердца. Небесные перемены это принцип разумного устройства перемен. Перемена совершенно мудрых – это образы перемен. Перемена сердца – это путь перемен. В созерцании перемен совершенной мудрости самое ценное – это ясность образов. Если образы ясны, тогда проникаешь в состояние совершенной мудрости. В созерцании небесных перемен самое ценное заключается в полном постижении принципа разумности устройства мира. Если полностью постигаешь этот принцип, значит, знаешь небо. В созерцании перемен сердца самое ценное заключается в движении по пути. Если есть движение по пути, тогда исчерпываешь сердце. Если не изучаешь перемен человека мудрости, тогда не сможешь достичь ясности в небесных переменах. Если не достигнешь ясности в небесных переменах, тогда не познаешь перемен сердца. Если же ты не познаешь перемен сердца, тогда не сможешь проникнуть в изменения. Таким образом, перемены – это книга, через которую постигают изменения мира. 14. Разрешение сомнений. Убыли возрастание дыхания, подъем и спуск по временным циклам, упадок и расцвет в движениях циклов, проходимость и непроходимость в социальных ситуациях – все это небесные перемены. Удача и неудача, предвещаемые знаками Гуа, обретение и потеря, выраженные в уровнях Яо, опасность и легкость, изложенные в текстах, выдержка или сожаление, описанные образами – все это перемены совершенно мудрых. Истощение и свершение судьбы – Продвижение и отступление в состояниях организма, успехи и неудачи в социальных ситуациях, безопасность и опасность позиции – все это перемены сердца. Постижение всей глубины небесных перемен ведет к познанию конфигурации временных фаз. Постижение всей глубины перемен совершенно мудрых приводит к познанию изменений и трансформаций. Постижение всей глубины перемен сердца приводит к познанию природы и судьбы. Через перемены сердца постигают перемены совершенно мудрых. Через перемены совершенно мудрых моделируют небесные перемены. Посредством же небесных перемен можно проверять перемены сердца. Если же соединяешь их все, тогда становишься действительно волевым человеком нерешительности. Есть время для движения изменений. Опасность и безопасность находятся в тебе самом. Несчастье и счастье, обретение и потеря всегда начинаются из самого себя. Если проник в изменения, тогда следуешь времени, а коль следуешь времени, тогда и в опасности будешь безопасен. Если проник в изменения – тогда и среди хаоса будешь в порядке. Если не теряешь то, за что нужно держаться, тогда и из трудности будет проникновение в успех. Если не осторожен в своих действиях, тогда и от изобилия тебе не будет пользы. Если затемняешь свою ясность, то значит пребываешь в ситуации рассеяния ясности, в которой не будет недуга». Если держишься за то, что имеешь, то пребываешь в ситуации «большое имение», то обязательно будет вред. Если нечто предельно далеко, но способно резонировать, значит, ваши волеустремления едины. Если же нечто очень близко, а контакта нет, значит, ваше устремления противоречит. Если предельно слаб, а способен побеждать – значит, обретаешь поддержку. Если предельно тверд и не совершаешь ошибок, значит, обладаешь своим путем. Когда в ситуации знака «Гуа» прибыль «И» номер 42 говорится, что следует применять неудачные ситуации, это значит помощь в беде. Когда в ситуации знака «Гуа» разлад «Куй» говорится, что увидишь злого человека, то имеется в виду, что тем самым избавишься от обиды. Если нет постоянства в твоей потенции, значит некуда вмещать. Если не владеешь своим телом, значит неоткуда быть пользе. Если стоишь сам по себе, держась за себя, то это означает отсутствие заслуг. Если испугавшись, критикуешь и исправляешь сам себя, тогда добьешься благополучия. Если приносишь прибыль людям, то и от людей тебе будет прибыль. Если приносишь пользу людям, то и от людей тебе будет польза. Если веришь в людей, то и от людей тебе будет вера. Если милостив к людям, то и от людей тебе будет милость. Если боишься неудачи, то не будет неудачи. Если боишься промахов, то не будет промахов. Если боишься беды, Тогда должно прийти счастье. Если же небрежно относишься к счастью, значит, придет беда. Так разве могут быть еще сомнения в том, что опасность и безопасность находятся в тебе самом, как я сказал ранее? 16. Наработка мудрости. Человек мудрости потому и становится мудрым, что он применяет лишь перемены. Для того, чтобы, применяя перемены, создать наработку, следует пребывать лишь в пустоте и покое. Если пребываешь в состоянии пустоты, тогда нет ничего, чтобы ты не вмещал. Если ты находишься в состоянии покоя, тогда нет ничего, чтобы ты ясно не различал. В состоянии пустоты будешь способен принимать вещи сущности. В состоянии покоя будешь способен откликаться на дела ситуации. Если состояние пустоты и покоя длится долго, тогда достигаешь ясности божественной тайны. Пустота – это образ небес. Покой – это образ земли. То, что безустанно напрягает себя, это пустота небес. То, что полнотой своей потенции несет на себе вещи, это покой земли. «Безбрежная обширность пространства – это пустота небес. Безграничная широта сторон – это покой земли. Путь неба-земли – это лишь пустота и покой. Если же пустота и покой пребывают в тебе, значит небо-земля пребывают в тебе». В каноне о пути говорится, что если человек способен быть в пространстве пустоты и покоя, то небо и земля сходятся в нем во всей полноте. Здесь говорится так потому, что чистота — это и есть пустота. Так что пустота и покой — это наработка мудрости в потенции духа.